Роберт с а й в е р т и н В тот вечер впервые зал был полон и практически все билеты проданы. В пальмовой роще было не протолкнуться, а из бара доносились г р о м к и й смех и гул разговоров. Ролл прав, сказал я себе. Арест Марио как раз та реклама, которая была нужна Соксу.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 у которых под руками очищенные апельсины, мокрые полотенца и нюхательные соли, а также наготове наш доктор, который позаботится, чтобы никто из наших ребяток не участвовал в соревновании, если не будет в хорошей физической форме.